Глава 75. Утро. Тяжелый розовый шар приближается. Муравей говорит ему, «Я не враг вашему народу», но шар не останавливается и давит его. 103 миллиона 683-тысячный резко просыпается. Ему все время снятся кошмары, и он выработал в себе привычку просыпаться всякий раз, когда снятся кошмары или же происходит малейший перепад температуры. Ему опять снились пальцы, хватит думать о них. Если он так боится пальцев, то не сможет достойно драться, когда придет время, страх помешает ему действовать. Он помнит мирмикийскую легенду, которую давным-давно мать Бела кью рассказывала ему и его братьям. Похучие слова все еще звучат в его памяти, и стоит только чуть омыть влагу эту область, как они полностью оживают. Однажды Гумия Гумни, королева нашей династии, затасковала в своем брачном покое. У нее возникло томление духа, три вопроса завладели ее умом и оттянули на себя все ее мыслительные способности. Какой момент в жизни самый важный, какое дело в жизни самое главное, что такое счастье? Она поделилась этим со своими братьями, сыновьями и самыми выдающимися умами Федерации, но так и не получила ответа, который бы ее удовлетворил. Ей объясни, что она больна, и что ни один из трех вопросов не является жизненно важным для стаи. Разочарованная королева начала слабеть. Стая заволновалась. Город не мог потерять единственную плодущую самку. Он впервые вынужден был всерьез задуматься над абстрактными проблемами. «Самый важный момент, самый главный поступок, что такое счастье?» Все предлагали ответы. «Самый важный момент — это прием пищи, потому что еда дает силу». Самый главный поступок — это хорошо размножиться, надо продолжить рот и увеличить численность солдат, которые будут защищать город. Что такое счастье? Это тепло, так как тепло — это источник жизни. Но ни один из ответов не удовлетворил королеву Гум-Гуми-Ни. Тогда она покинула гнездо, и одна отправилась в большой внешний мир. Там ей пришлось бороться за выживание, через три дня она вернулась, ее народ был в плачевном состоянии, но королева получила ответы. Откровение пришло к ней в разгар яростной схватки с дикими муравьями. Самый важный момент — это наше настоящее, так как мы можем действовать только в настоящем. А если мы не занимаемся своим настоящим, мы можем потерять и свое будущее. Самый главный поступок — это суметь отстоять сегодняшний день. Если бы королева не убила воина, который хотел убить ее, то она была бы мертва. Что до счастья она поняла, это после битвы. Счастье — это просто жить и ходить по земле. Просто дрожить настоящим, завоевывать сегодняшний день, просто ходить по земле. А Вот три великих рецепта жизни, данные королевой Гумгумни. К солдату подходит двадцать четвертый. Он готов поведать ему о своей вере в богов. Сто три миллиона шестьсот восемьдесят тысячному не нужны объяснения движением Усика, он заставляет его замолчать и приглашает на прогулку по окрестностям федерального города. Красиво, правда? 24-й отмалчивается. 103 миллиона 683 тысяч объясняют, что, конечно, их задача — найти и разгромить пальцев, но в жизни есть другие важные вещи, например, находиться здесь, путешествовать. Возможно, лучшего момента и не будет, даже если они выполнят миссию Меркурий или победят пальцев. Может быть, лучший момент уже настал, и это сейчас, в это самое мгновение, когда оба они тут этим ранним утром среди своих друзей. 103 миллиона 683-тысячный рассказывает историю о королеве Гум-Гумни. 24-й говорит, что, по его мнению, их миссия гораздо важнее, чем эти истории о томлении духа. Он поглощен только тем, что, возможно, приблизится и, может, даже увидит, и прикоснется к пальцам. Он никого не подпустит к ним. 24-й спрашивает, доводилось ли 103 миллиона 683-тысячному видеть их. «Мне кажется, я их видел». Но я точно не знаю. Теперь уже не уверен. Понимаешь, двадцать четвертый, они так от нас отличаются. Двадцать четвертый, в сомнениях. У 103 миллиона шестьсот тысяч нет ни малейшего желания пускаться в феромонный спор. Интуиция подсказывает, что пальцы не боги. Может быть, боги существуют, но это что-то совсем другое. Может быть, это роскошная природа, деревья, лес, потрясающее богатство флоры и фауны, которые их окружают. Да, ему легче было бы уверовать в это фантастическое зрелище, которое является собой их планета. И в этот момент на горизонте вытягивается полоска розового света. Солдат указывает на нее кончиком мусика. «Смотри, как это красиво!» 24-й не разделяет его восторга. Тогда в шутку 103 миллиона 683 тысячной произносит. «Я бог! Я могу приказать солнцу подняться!» 103 миллиона 683-тысячный поднимается на четыре задние лапки и, устремляя усики в небо, спускает пряный феромон. «Солнце, вставай, я тебе приказываю». И солнце тут же бросает луч через высокую траву. Небо рассвечивается радугой цветов, охрой, фиолетовым, сиреневым, красным, оранжевым, золотистым. Свет, тепло, красота. Все происходит именно в тот момент, когда муравей отдал приказ. «Может быть, мы недооцениваем свои собственные возможности?» Задумчиво произносит 103 миллиона 683 тысячный. Двадцать четвертому хочется повторять «Пальцы наши боги», но солнце так красиво, и он молчит.